Глава 11. А ведьмы здесь наглы. Пройти сквозь живую стену позволили только мне. Страх стягивал виски, но я уже твердо знала, зачем пришла. И не изменила свое решение, когда вошла в полутемную залу с массивными столами и камнями, как в таверне. Напротив, у ближайшего стола стояла я. Здравствуйте, Даян, произнесла я спокойно собрав в кулак все свое самообладание. О том, что меня в этот момент считывают, я уже знала. Спасибо Арсу, рассказавшему мне о способностях ведьмы. Сейчас она видела мое будущее. И как же сильно я хотела узнать его. Но задавать этот вопрос не собиралась. Потому что чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Спустя мгновение на месте моей копии уже стояла черноволосая девочка лет десяти. Ее глаза на бледном лице казались двумя большими угольками. Вокруг нас сжималось кольцо из русалок. Ведьма дружелюбно улыбнулась. «Здравствуй, Маша. Я знаю, зачем ты пришла ко мне?» — произнесла она мягко, но детский голос не производил должного впечатления. «И зачем же?» — спросила я с улыбкой. «Ты хочешь вернуться в свой мир?» — проговорила она так, словно это было очевидно. Не удержавшись, я громко расхохоталась. Такой важной Даяна пыталась казаться. Рядом с русалками она походила на гнома. «Мимо», — ответила я, с удовольствием отметив недоумение на детской мордашке. Ведьма заметно растерялась, но быстро взяла себя в руки. Она ждала продолжения, откровения с моей стороны, и я решила не разочаровывать ее. Перенося меня сюда, ты сделала ошибку. В своем мире я не выгляжу как Татя, эта внешность принадлежит моей сестре. И ты хочешь? догадалась она, не став отпираться. В ее глазах появился интерес. Именно так. Я хочу вернуть себе свою внешность, но остаться в этом мире. Ты на такое способна. Тишина, повисшая в зале, давила на уши, бурави меня внимательным взглядом, будто пыталась прочесть мои мысли, ведьма все же кивнула. Есть у меня одно средство. Хорошее, надежное. «Только эффект от него длится недолго», — ответила она, подмечая мою реакцию, но ну я оставалась безмятежной. «Правда, есть способ усилить это зелье. Настолько, что действовать оно будет всю твою жизнь, сколько бы ты ни прожила». «И чего ты хочешь взамен?» — спросила я, склонив голову на бок. Держать маску спокойствия становилось все труднее, особенно с учетом того, что моё будущее... «Эта дама в теле ребёнка уже видел, Или все же нет? Ведь она и правда удивилась, услышав, с какой просьбой я пришла. Неужели её дар видящий тоже ослаб?» «Ничего», — проговорила она неожиданно, заставив меня с уземлением приподнять брови. «Я действительно виновата перед тобой. Я привела не ту душу. И ритуал едва не закончился трагедией. Моя ошибка». Я готова искупить свою вину, но проблема в том, что выбраться с этого острова я больше не могу. Я стала узницей в своем доме из одной наглой, избалованной. Каждое последующее слово било ненавистью на отмуж. В этот момент мне так и хотелось передать привет от Рибеллы, но я благоразумно сдержалась. Если это было реально, я желала получить свою внешность обратно, пусть не тело. Только внешность. Мне этого было бы достаточно. Я хотела, чтобы Арсарван увидел меня мной, чтобы полюбил меня мной. Или нет. Если моему сердцу было суждено разбиться, я желала как можно скорее приблизить этот миг, чтобы понять наверняка, совершила я ошибку или нет, чтобы точно знать, не зря ли предала свою семью, обменяв ее на чувства. Это решение далось мне тяжело. Настолько, что сердце обливалось кровью, при мысли о сестре и братьях, о маме. Но ведь я не могла быть с ними вечно. Я хотела семью, своих детей, сожалеть до конца своих дней о том, что не попробовала, не решилась, смолодушничала, плакать и жить воспоминаниями. Я всю жизнь боялась совершать ошибки. Я была правильной девочкой, сколько себя помнила. Я хотела просыпаться вместе с Арсом и тонуть в его объятиях. Хотела посмотреть этот чудесный, удивительный мир, помогать сиротам и обнимать вредного крылатого кота, который отбивался бы от моих ласк. Я хотела остаться в этом мире. — Ты вообще слушаешь меня? — с обидой в голосе окликнула меня девчонка. — Задумалась. — ответила я сухо. — Так что там с невозможностью покинуть остров? Ведьма закатила глаза, явно злясь. Видимо, я прослушала большую часть ее монолога, Посвященного тому, чтобы на что-то меня развести. В качестве откупа я собиралась отдать магию Тати. Мне она все равно была не нужна, но да я не потребовалась иное. Для того, чтобы улучшить зелье, требуется один редкий ингредиент — порошок из скорлупы драконьих яиц. Я разозлилась с полоборота. Ты еще и издеваться решил? Выпалила я, ощущая, как ярость застилает глаза. «Думаешь, раз я и номерянка, так меня и обмануть можно?» «Я знаю, что драконы живут только в книжках. Хочешь погубить меня, послав неведомо куда?» «Что ты?» — воскликнула ведьма, будто обижена. «Сказки не рождаются из воздуха, дорогая. Да, сейчас драконов уже не осталось, но они жили века назад» обитатели в горных пещерах, на территориях орков. И именно там до сих пор сохранилась скорлупа их яиц. Гнев медленно отступал, но в россказни девчонки я все еще не верила. «Ты видела яйца своими глазами?» — усмехнулась я, непримиримо сложив руки на груди. «Ведьма не выглядела лгуней, говорила спокойно и убежденно. Но Арсарван четко дал понять, что хитрости ей не занимать. Передо мной стояла обманщица во плоти которую раз уже наказали. Но в отличие от Рибеллы, именно я постоять за себя перед Даяной не могла. «Видела, собирала и использовала», ответила девочка с гордостью. «Но мои запасы давно исчерпались. Возьмешься за дело, получишь то, чего хочешь». «Нет, выход найдешь сама». Сказав это, Даяна повернулась ко мне спиной. Я отчетливо видела все ее манипуляции, наблюдала за девчонкой с усмешкой, не торопясь уходить. Когда она обернулась, на ее лице лишь на миг отпечаталось недоумение. Но после она вновь взглянула на меня, как боярыня, на крестьянскую девку. «Уходишь?» — спросила она, подталкивая к решению. «Ты не сказала, сколько действует твое зелье без недостающего ингредиента?» «Неделю», — отчеканила ведьма и повторила мою позу, сложив руки на груди. «Глубокий вдох». Медленный выдох. Сделав шаг вперед, я протянул раскрытую ладонь, молчаливо требуя флакон с зельем. Русалки заметно напряглись. Чувствовала себя, будто на шахматной доске. «Один неверный шаг, и тебя съест конь противника». Решив удивить меня фокусом, Даяна материализовала стеклянный флакон в своей руке. Жидкость в нем имела ядовитый зеленый цвет и будто светилась изнутри. «Неделя». Еще раз повторила ведьма, наливая порцию зелья в протянутую русалкой рюмку. «Если за это время ты не вернешься на остров, чтобы выпить измененный состав с порошком из корлупы драконьих яиц, эта внешность вернется. А ты начнешь день за днем молодеть. Один день опоздания обойдется тебе в год». «А ты в это время будешь взрослеть», — догадалась я, забирая мензурку. «Не без этого», — усмехнулась Даяна, стрельнув хитрым взглядом из-под опущенных ресниц. «Сама понимаешь, в моем положении нельзя упускать ни единой возможности вернуть силу». Улыбнувшись чужой предприимчивости, я повертела рюмку в пальцах. Запаха из зелья не имела вообще, но пить эту жижу не хотелось ни капли. Впрочем, я отчетливо понимала, что могла и не использовать его сейчас. Нам ничто не мешало смотаться корком, вернуться к ведьме за скорлупой, чтобы она сразу выдала мне состав бессрочного действия. Но я хотела оказаться собой как можно раньше. О своих чувствах Карсу я знала все, а он... Я никогда не была красавицей. Заурядная внешность. Ничего интересного. Сможет ли он полюбить меня мной? Будет ли любить так же ярко? Внешность. Вот на что мы обращаем внимание в первую очередь. Если человек нам неприятен внешне, его внутренний мир нас не интересует. Собираясь выпить зелье временного действия прямо сейчас, я шла на риск. Но в этом мире каждый мой шаг мог ассоциироваться с ним. Если мы так и не найдем скорлупу яиц дракона, если ее просто не существует в природе, эта неделя — мой единственный шанс быть рядом с Арсом собой. Я считала, что этот риск оправдан. «Нам нужен артефакт, который позволит быстро оказаться на землях орков. И также быстро вернуться на твой остров», — проговорила я, покачивая мензурку пальцами. Лукаво улыбнувшись, Даяна кивнула одной из русалок. Девушка с розовыми волосами метнулась в темноту второго помещения и вскоре вынесла массивную круглую штуку, похожую на циферблат часов. «Это для корабля. а сарван знает, что с этим делать». — объяснила девочка, вручив мне тяжелый кругляш, который я тут же спрятала в поясную сумку. «Пей, пока пираты окончательно не разгромили мой остров!» Я удивленно приподняла брови. Снаружи не раздавалось ни звука. Там стояла такая тишина, словно словно над таверной висела защита, не пропускавшая шум извне. Но ее действие закончилось прямо сейчас. В единый миг на нас обрушились сотни звуков. Воинственные крики, шипение русалок, лязг металла. Услышав знакомое «Вау! Отдайте моего человека, рыбы бесхребетные!» Я поторопилась завершить торги. «Я должна быть уверена, что ты меня не обманешь, когда мы вернемся со скорлупой. Меня вполне устроит магическая клятва», — проговорила я быстро и протянула свободную ладонь. Прищурившись, ведьма сверлила меня недовольным взглядом. Ей явно не понравилось мое предложение. Но едва в дверь ударили, отчего стены таверны затряслись, она схватилась за мою ладонь. «Клянусь сварить для тебя улучшенное зелье, как только скорлупа будет доставлена в нужном объеме, процедила Даяна, а наша ладонь не оплело золотое свечение. «Клянусь найти и привести скорлупу и яиц дракона, если это возможно». Выпалила я, но, почувствовав, как девчонка пытается высвободить руку, сжала ее пальцы изо всех сил. «Клянусь вернуться через неделю, чтобы выпить зелье для изменения внешности навсегда, которое ведьма Даяна поклялась приготовить для меня под страхом смерти. Клянусь, что ведьму Даяну убьет ее же магия, если она не сдержит свое слово. Да будет так». Осознав, что ей легко не отделаться, девчонка пыталась вырвать свою руку Все то время, пока я говорила, но физически она была слабее. Я же хотела обезопасить себя со всех сторон. Однако времени на правильной формулировки мне никто не дал. Лишь надеялась, что моих слов будет достаточно, чтобы заставить Даяну выполнить договор. А иначе... Даже сейчас я просто импровизировала, уповая на то, что слова обеих сторон равноценны, а пресловутая «да будет так» и вовсе пришло в голову из старых фильмов. Но едва я отпустила руку ведьмы, над нами натурально прогремел гром. Золотое свечение осыпалось на деревянный пол. Потирая побелевшую ладонь, Даяна смотрела на меня ненавидящим взглядом. Опрокинув в себя зелье, я проглотила его, не чувствуя вкуса. Мгновенно стало нечем дышать. Схватившись за горло, я попыталась сделать вдох. Мензурка упала к моим ногам, а следом рухнула я. Невыносимая боль оплела все тело. В ноги будто вонзили иглы, и едва я сумела сделать вдох, с губ сорвался оглушающий крик. Позади меня деревянная дверь содрогнулась. После второго удара ее сорвало с петель, а в зал таверны ворвался арсорван. Русалки в своих человеческих ипостасях тут же ощетинились, покрылись чешуёй и превратились в страшных монстров. И только ведьма отступила к дальней стене, глядя на мои мучения с ухмылкой. «Да чтоб у тебя сотни внуков была, проклятая старуха!» Прогремела на весь остров. Эта фраза принадлежала мне.